За Перекопью заветный Крым цель похода. Но что такое Крым? Люди лучшие, опытнейшие, как, например, Гордон, давно уже толковали Голицыну, что завоевать Крым легко, только степная дорога к нему несколько трудноват. Голицын испытал эту трудность в первом походе, избежал ее во втором, достиг Крыма, И тут только увидал, что не нерешен был заблаговременно главный вопрос. Что такое Крым и как его завоевывать? Думали, что стоит только вторгнуться в Крым с большим войском. Татары испугаются и отдадутся на волю победителя. Не подумали об одном, что и за Перекопью та же безводная степь, как и на дороге к полуострову, что татары могут истребить все и заморить врага голодом и жаждую. Голицын стоял у Перекопи. Надобно было брать крепость, а войско уже двое суток было без воды. Спешили к перекопе думая, что тут-то будет конец лишения. И что же увидели? С одной стороны Черное море, с другой — Гнилое. Везде вода соленая, колодцев нет — Лошади падают. Еще несколько дней, и как будет отступать, на чем вести наряд? чтобы возвратиться с чем-нибудь назад, Голицын завел мирные переговоры с ханом в надежде, что тот, испугавшись нашествия, согласится на выгодные для России условия. Но переговоры затянулись, а Голицыну ждать было больше нельзя, и он повернул назад без мира». Рады были одному, что в степи, в страшной зной, при мучительном томлении и жажды, татары преследовали легко не всеми своими силами. Подробности о втором крымском походе между статейными крымскими списками в архиве Министерства иностранных дел номер 79. Центральный государственный архив Сношения России с Крымом. Гордон, том 3, страница 235. Санкт-Петербург, 1852 год, страницы 235-238. Письма Софьи к Галицину Цифирию в Государственном архиве разобранный Устряловым. Устрялов. История царствования Петра Великого. Том 1. Страница 382-384. Спустя два года слишком после похода вышел из татарского плена смоленский шляхтич Поплонский и рассказывал, когда государь государевыратные люди пришли к Перекопе, Нурадин Салтан говорил отцу своему хану, «Для чего он против тех ратных людей и из Перекопи не идет? А если он, хан, идти не захочет, то он бы велел ему, Нурадину, выйти. И хан сказал, присылал к нему князь Василий Голицын для договора о мире, и он для того против тех ратных людей не идет. А если это их желание не исполнится», то они, татары его, князя Василия, со всем войском, если станут приступать, в Перекоп пустят и без бою всех переберут по рукам, а иные и сами от нужды перемрут, потому что в Перекопе только три колодца воды пресной. Архив Министерства юстиции, книга Малороссийского приказа, номер шестьдесят четыре. Центральный государственный архив, Малороссийский приказ, книга 64, судя по описи, помещенной в начале книги, указанный документ, находился на листе 118. В настоящее время в книге недостает начальных 418 листов. Когда Голицын дал знать Софье о своем возвращении от Перекопи, то получил от нее следующее письмо. Свет мой, батюшка, надежда моя, здравствуй на многие лета. Зело мне сей день радостью, что Господь Бог прославил имя свое святое, так и матери своей, Пресвятые Богородицы, над вами, свете мой. Чего от века не слыхано, не отцы наши поведыши нам такого милосердия Божия. Не хуже израильских людей вас Бог извел из земли египетские тогда через Моисея, угодника своего, а ныне через тебя, душа моя. Слава Богу нашему, помиловавшему нас через тебя! Батюшка ты мой, чем платить за такие твои труды неисчетные? Радость моя — свет очей моих. Мне не верится сердце мое, чтоб тебя, свет мой, видеть. Велик бы мне день тот был, когда ты, душа моя, ко мне будешь». Если бы мне возможно было, я бы единым днем тебя поставила пред собою. Письма твои, врученные Богу, к нам все дошли в целости. Из-под Перекопи пришли отписки в пяток одиннадцатого числа. Я брела пеша из-под Воздвиженского. Только подхожу к монастырю Сергия Чудотворца, к самым святым воротам, а от ворот — отписки о боях». Я не помню, как взошла, чела идучи. Не ведаю, чем его света благодарить за такую милость его, и матерь его, и преподобного Сергия, чудотворца милостивого. Что ты, батюшка мой, пишешь о посылке в монастыри, все то исполнила. По всем монастырям бродила сама пеша. А роденье твое, душа моя, делом оказывается». Что пишешь, батюшка мой, чтоб я помолилась? Бог, свет мой, ведает, как желаю тебя, душа моя, видеть и надеюся на милосердие Божие. Велит мне тебя видеть, надежда моя. Как сам пишешь о ратных людях, так и учини. А я, батюшка мой, здорово твоими молитвами, и все мы здоровы. Когда даст Бог, увижу тебя, свет мой». О всем своем житье скажу. А вы, свет мой, не стойте, пойдите помалу. И так вы утрудились. Чем вам платить за такую нужную службу? Наипаче всех твои, света моего, труды. Если б ты так не трудился, никто б так не сделал. Официально от имени царей была послана Голицыну грамота. Мы, великие государи, тебя, ближнего нашего боярина и оберегателя, за твою к нам многую и родительную службу, что такие свирепые и исконные креста святого и всего христианства неприятеля твоею службою нечаянно и никогда не неслыханно от наших царских ратей в жилищах их поганских поражены и побеждены и прогнаны, и что объявились они сами своим жилищем-разорителями, отложа свою обычную свирепую дерзость, пришед в отчаяние и в ужас, в перекопе посады и села и деревни все пожгли, и с перекопи своими поганскими ордами тебе не показались, и возвращающимся вам не явились»